Издательство ⁇ Кислород и ВК-музыка ⁇ представляют аудиосериал ⁇ Ангелина и Вероника Шен. Канышибай. Пока не погаснет последний фонарь. Только попробуй умереть. Или убить невиновного. Главное правило прошедшего Кайдана — полицейский мог ликвидировать только вора, ставшего убийцей. Иначе умирал и сам. Так случилось с Кацуми, вырезавшей невиновного игрока. Команда воров не зря разработала план. Им удалось освободить соратников. Но радоваться пришлось недолго. Вскоре вся их команда оказалась в плену. Этот проигрыш стоил ворам жизни. Мог бы стоить, если бы один из участников, уже хорошо знакомый Кадзо, не схитрил. Он просто остался в темнице после освобождения. Согласно правилам Кайдана, команда полицейских не справилась с заданием. И эта игра стала для них последней. В том числе и для Минори. Какое-то время я бесцельно бродила по улицам, не обращая внимания на направление. Я едва волочила ноги, но боль в мышцах, ощущение усталости и монотонные движения хоть как-то отвлекали. Стоило мне только подумать о том, чтобы найти укрытие и сесть, или тем более лечь спать, как внутри поднималась волна тревоги. Я знала, что не смогу уснуть, знала, какие образы всплывут перед глазами. Знала, что пережитое начнет мучить меня еще сильнее. В какой-то момент я все-таки не выдержала, и ноги подогнулись. Я упала на асфальт, поцарапав колени, но так и осталась сидеть на земле, уперевшись ладонями в тротуар. По нему бежали первые лучи солнца, которое только недавно вырвалось из оков ночи и едва выглядывало из-за горизонта. Я подняла голову, уставившись в темное небо которая постепенно светлела, окрашиваясь в розовый, оранжевый и белый. По щекам покатились слезы, и они привели меня в чувство. После смерти Киоси я рыдала несколько дней подряд, а потом не могла проронить ни слезинки. Но теперь заплакала, тихо и горько. Именно в этот момент до конца осознав, что осталась жива. Я чувствовала себя живой, потому что боль пронзала все мое тело. Я жалела себя из-за того, что со мной произошло, из-за того, что оказалась в таком месте, из-за того, что понимала, мне вновь придется стать героиней Кайдана. Я плакала из-за слов Минори, тех, что были сказаны ею в порыве гнева, но показали, о чем она на самом деле думала, что на самом деле испытывала. И я злилась на нее. За то, что так просто предала меня. За то, что заставила оплакивать ее, оставив меня совсем одну. Я устала. Но плача, понимала, что буду жить. Что буду бороться. Что все пережитое не сломает меня. Я собиралась выплакать все слезы, а затем собрать всю боль, что всковала меня, и направить ее на действия. Я выжила, а Минори нет». Я выжила, а люди из другой команды погибли. Да, я должна была выжить, чтобы их смерть не была напрасной. Но, в первую очередь, я должна была выжить ради себя самой. Слезы закончились. Всё мое лицо было мокрым, как и рукава толстовки, которыми я вытирала щеки и подбородок. Я всхлипнула в последний раз и ощутила поднимающийся от асфальта холод. Ноги окоченели и затекли а ладони онемели. Я с трудом встала, остановка не принесла отдыха. Пока я плакала, небо еще посветлело, жёлто-оранжевые лучи солнца захватывали уже большую его часть. Я поплелась вперед, думая, куда бы пойти. Я не хотела ни с кем столкнуться, и мне нужно было отдохнуть. Тяжелая усталость навалилась на плечи, подсказывая, как сильно я вымоталась и как сильно хотела спать. Всматриваясь в здание в поисках укромного места, я нащупала в кармане шорт «Амамори». Три дня. Впереди у меня еще три дня. Я поняла, что больше бродить по городу смысла не было, когда в поисках убежища набрела на какой-то средней величины торговый центр, жавшийся между другими зданиями из металла и стекла. Окна были побиты, а вывески не горели я подошла к открытым автоматическим дверям. Крутящиеся двери рядом не работали, а потому служили скорее своего рода ограждением, чем входом. Внутри меня ждали ряды пустующих магазинов и кафе. Я слишком опасалась подниматься наверх, так как большинство зданий, хоть и не обвалились, все равно не внушали доверия, а потому осталась на первом этаже. Забравшись в небольшой мебельный салон, Я кинула взглядом мусор и осыпавшуюся штукатурку. Город явно был не маленьким, и шанс встретить кого-то был невелик, но я прошла в дальний угол магазина, желая спрятаться. Не снимая кроссовок, я рухнула на кровать и накрылась одеялом с головой. Когда я легла на мягкий матрас, тело отозвалось волнами боли, а голова закружилась. Я закрыла глаза, мечтая уснуть, Провалиться в беспамятство, чтобы хоть на несколько часов ничего не чувствовать и отдохнуть. Но мозг лихорадочно обрабатывал события последних часов, показывая мне то одну, то другую картинку из прошлого. И я вновь едва не заплакала от усталости. Но вскоре она все же взяла верх, и я провалилась в сон. Проснулась я с трудом, глаза слепались, и даже до конца не очнувшись, я чувствовала, как отяжелела голова. Я перевернулась на спину и вновь ощутила боль. Казалось, в каждой мышце. И невольно пожалела, что не занималась спортом и не была приучена к таким физическим нагрузкам. Открыв глаза, я уставилась на высокий потолок, с которого на меня смотрели разбитые лампы, вмонтированные прямо в плитке. Вокруг царил полумрак по углам, собирающиеся в густые тени. На секунду мне стало тревожно, и я прислушалась, пытаясь понять, есть ли рядом кто-то чужой. Но единственным, что я услышала, было урчание в животе. Я вздохнула с укором, посмотрев на живот, словно тело виновато в том, что нуждалось в еде. Игнорируя голод, я спустила ноги с кровати и встала. Рядом я отыскала зеркало в полный рост – по самому низу которого шла трещина. Она не мешала мне впервые за долгое время рассмотреть себя. И я слегка поморщилась. В целом все было лучше, чем я могла предположить. Скула, в которую ударил китана, припухла, на ней проступил синяк. Нижнюю губу покрывала засохшая кровь. Я приложила пальцы к ушибленному затылку и отдернула руку от резкой боли. Колени... Покрывались ссадины и сине-фиолетовые синяки. Кожа на ладонях местами стерлась. Кое-как, причесав пальцами лохматые волосы и собрав их в неаккуратный пучок, я пошла на выход, не желая больше задерживаться в этом магазине. Мне нужно было хоть чем-то себя занять. Я буквально ощущала, как надо мной нависла ледяная волна тревоги и горя, готовая вот-вот нахлынуть и утянуть на дно. В прошлом я позволяла ей накрывать меня и целыми днями только и думала о том, что разбивало мне сердце на все большее количество осколков, раня все сильнее и сильнее. Я глубоко погрузилась в собственное горе, не различая день и ночь, не имея сил на дела, которые раньше радовали, едва отвлекаясь на еду. Но сейчас у меня не было на это ни права, ни возможности. Стоит только поддаться отчаянию и боли, и они затянут меня как трясина. И тогда я точно погибну. Я пошла по коридору торгового центра, всматриваясь в пустующие бутики. Вот здесь когда-то явно продавали женскую одежду. А здесь было место обувной. В одном из магазинов я отыскала новый рюкзак и чистую черную толстовку. Мне не хотелось ходить в грязи и тем более в крови. Дальше я нашла заброшенный книжный магазин. Проходя мимо полок с книгами, журналами и тетрадями, я вспомнила, как мы ходили вдоль рядов в книжных магазинах и библиотеках вместе с Минори. Она, бывало, брала с полки заинтересовавший ее том, открывала и начинала читать. Подождав пару минут, я вздыхала и просила пойти дальше. Не понимала эту ее привычку. «Подожди!» Обычно отвечала мне Минори и переворачивала очередную страницу. Тогда я понимала, что она собирается купить эту книгу. Если же Минори не отвечала и через пару секунд молча возвращала Том на место, это означало, что книга не прошла проверку. Причем книга могла быть любой — исторической повестью, детективом, романтикой или графическим романом. У меня же, в отличие от Минори, среди интересов не было такого разброса в жанрах. Я остановилась, почувствовав жжение в сухих глазах и схватила первую попавшуюся книгу. Обложка едва не оторвалась, но я аккуратно уложила книгу в ладонях и принялась читать. Часть иероглифов не пропечаталась, а некоторые слуги Хирогана менялись местами, затрудняя чтение. Спустя пару минут, во время которых я даже не осознавала, что именно читаю, я аккуратно поставила книгу на место и направилась к выходу. На улице я поняла, что наступил полдень. Короткая тень сжалась к моим ногам, а солнце приветливо светило на самой верхушке неба. Я подняла лицо навстречу солнечным лучам, морщась от света, и некоторое время разглядывала сине-голубое полотно, прошитое золотыми нитями, до тех пор, пока перед глазами не поплыли цветные и черные пятна. В желудке вновь заурчало, и я поняла, что терпеть голод стало слишком сложно. Это был... Повод сыграть в азартную игру и способ вновь отвлечься. Я знала, что очередная логическая загадка или что-то подобное хотя бы на короткое время займут мой мозг и воспоминания оставят меня в покое. Хоть ненадолго. Домик в традиционном стиле с вывеской «Азартные игры» я довольно быстро нашла в одном из проулков, где спутанные провода свисали со столбов, к треснувшим дверям были прислонены мопеды со спущенными шинами и изредка встречались припаркованные бесполезные автомобили, тронутые ржавчиной. Выбрав шкатулку с гейшей, я поставила на кон воспоминания о Миноре и пожалела о своем импульсивном решении в ту же секунду, как сделала ставку. Однако вернуть ничего уже было нельзя. В то же время я не была уверена, что изменила бы ставку, будь у меня возможность. Я чувствовала, что одновременно хотела победить и сохранить воспоминания. Но в то же время подкрадывались мысли, что забудь я о Миноре, о нашей дружбе, о ее обвинениях, о ее смерти, мне стало бы легче. Я выиграла. Не могла позволить себе проиграть специально. А потому вышла из традиционного домика и с рюкзаком, наполненным едой, и со своими воспоминаниями. И посмотрела на кольцо, которое носила в кармане шорт. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Пусть душевная боль будет этим течением. Пусть все эти кайданы, пусть мое нынешнее одиночество будут течением. Я не хотела позволять ему управлять мной. Задавать мне движение. И если я была карпом, у меня все еще был шанс стать драконом. Я бродила по улицам еще около часа, но уставшие мышцы ныли, прося об отдыхе. И хоть бездействие пугало, я понимала, что мне нужно было дать телу возможность восстановиться. Ведь уже через два с половиной дня я могла погибнуть. Кто знает, какой сюжет будет у следующей страшной истории. Я зашла в жилой дом, который показался мне самым надежным на пустынной улице. Я могла бы найти укрытие еще раньше. Однако решила сделать крюк, который обошёлся мне еще минут в двадцать, потому что заметила неподалеку группу из трех человек. Спрятавшись, чтобы незнакомцы не заметили меня, я аккуратно сменила маршрут. Я оказалась в маленькой квартире, состоявшей из двух крошечных комнат и туалета. Та, что была чуть больше, представляла собой спальню, в которой двухместная кровать занимала почти всю площадь, оставляя пространство только для небольшого комода под треснувшим зеркалом. Вторая комнатка служила кухней, Но холодильник был пуст, а газовая плита не работала. Больше техники в квартире не было. К моему глубокому сожалению, водопровод тоже не работал. Усевшись на кровать, я с болезненным наслаждением вытянула ноги и, подложив под спину тонкую подушку, открыла рюкзак, чтобы оценить свой выигрыш. Я не стала делать это сразу после азартной игры. Первым делом я жадно выпила несколько глотков воды, но потом взяла себя в руки. Необходимо экономить воду. Я выиграла коробку с сашими из лосося и рисом на пару, упаковку жареного сладкого картофеля, острую сухую лапшу, пачку сырных крекеров и мелонпан. Я невольно зажмурилась, откладывая булочку. Это была любимая сладость Минори. Она бы так обрадовалась сегодняшнему выигрышу. Я оборвала эту мысль. Аппетит пропал, но желудок вновь заурчал, и я взяла себя в руки. С тихим вздохом открыла коробку с лососем и рисом и, подумав, что должна растянуть эту еду хотя бы на полтора дня, медленно съела все сашими, оставив почти весь рис. Сырая рыба быстро портится, а рис можно приберечь на потом. Спазмы в животе прекратились, но я все еще чувствовала голод, от которого разболелась голова. Я нерешительно взяла «Милон и откусила небольшой кусочек. Хрустящий сверху и мягкий внутри, он был слегка сладким, воздушным, а песочная верхушка с сахаром приятно таяла во рту. Вслед за сахаром в крови немного поднялось и настроение. А затем пришла сонливость. В глаза словно попал песок, голова потяжелела и я зевнула. Поняв, что после Кейдора поспать мне удалось не больше пяти часов, Я решила не сопротивляться усталости и немного вздремнуть. Когда я легла на кровать, подтянув колени к груди и закрыв глаза, в голове сразу же всплыли недавно увиденные жуткие сцены. Задыхающаяся Минори, истекающий кровью Имаи, Харада с перерезанным горлом, кричащая от боли и гнева Кацуми, Китана, угрожающая невиновному сакаи ножом. И вновь Минори которая стоит передо мной в одной из комнат и раздраженно кричит о том, как устала от меня. «Хватит!» Но крики, плач и обвинения все еще звенели в ушах. Я зло схватила подушку и кинула ее в стену. «Хватит!» Я вновь упала на кровать, уткнувшись лицом в матрас и почувствовала, как намокли от слез щеки. Внутри поднялась обжигающая волна злости, раздражения, горя усталости, вины, и я яростно ударила по матрасу кулаком. Сначала один раз, потом еще несколько раз, не обращая внимания на то, как удары отдаются в голове. Спустя какое-то время я затихла, ударив в последний раз и замерла. Я и так была измотана, а эта вспышка отняла последние капли сил. Меня затрясло, но я не двигалась, хотя по коже бегал мороз. Несмотря на неприятные ощущения, я все же провалилась в глубокий сон. Но даже в нем не смогла скрыться от мучительных образов. Но я смогла отдохнуть. По крайней мере, физически. Последние пару часов забытья оказались даже спокойными. Я то дремала, то вновь проваливалась в глубокий сон, но теперь уже без сновидений. А когда проснулась, чувствуя себя отдохнувшей, За небольшим окном виднелся уголок вечернего неба. Выпив еще четверть бутылки воды, я съела полпачки сухой лапши и, накинув рюкзак на плечи, навсегда покинула квартиру, которая на какое-то время была моим убежищем. Небо приобрело чернильный оттенок, но у горизонта все еще сохранялись рыжие с красным пятна, словно солнце хотело успеть со мной попрощаться. Уже через пару минут и эти следы прошлого дня исчезли оставив лишь темное небо с редкими проблесками звезд среди ночных облаков. Прохладный ветер дул в лицо, прогоняя сон, и я слегка поежилась. Толстовка не спасала от ночной прохлады. Я надеялась, что зима в этом месте наступит еще не скоро, а когда наступит, меня здесь уже не будет. Остановившись на несколько секунд, я продумала путь, который должен был привести меня в нужное место. Я шла быстро, не желая растягивать прогулку, и спустя несколько минут согрелась. Где-то в стороне услышала голоса людей, которые смеялись, громко вскрикивали и даже пели. Кажется, их было не менее пяти. Я поспешно свернула на другую улицу, избегая столкновения с незнакомцами, которые, судя по всему, были пьяны. Наверное, в азартных играх и вправду можно выиграть сакэ. Вскоре голоса незнакомцев растворились в ночи, и я вновь оказалась окружена лишь тишиной, в которую гармонично вплетались шорохи спящего безлюдного города. Спустя какое-то время у меня сбилось дыхание, и я замедлилась. На секунду мне показалось, что я уже была здесь, что это была та самая улица, по которой мы шли с Минори, когда только-только очутились в этом жутком месте. Но затем я встряхнула головой, Я отогнала эти мысли. Полуразрушенная школа, незнакомые вывески, угол заброшенного парка впереди. Это не могло быть то же место. Я решила сохранить воспоминания, но это не значило, что они должны были постоянно мучить меня. Передохнув, я пошла дальше и, наконец, увидела вдали то, ради чего отправилась на прогулку в такое время. Дома расступились, и передо мной показался край города обширное пространство, на котором располагались синие бумажные фонари. Часть из них окружал зловещий голубоватый ореол, но ну другая часть андонов уже погасла. Столько страшных историй уже было рассказано. Я стала героиней двух из них. Сколько же людей попали сюда, сколько выжили, а сколько погибли. Сколько кайданов пережил человек, который первым очутился в этом мире. Кто-то же стал жертвой этого ночного кошмара, когда все фонари еще горели, предвещая сотню рассказов о сверхъестественном. Разве это было справедливо, что кому-то выжить оказалось труднее, чем другим? Труднее, чем мне. А кому-то будет легче, если он появится здесь, когда уже почти все фонари потухнут. Вот только что произойдет тогда? Неужели все выжившие окажутся дома? Неужели надо продержаться до тех пор, пока все оставшиеся фонари не погаснут? Этот путь казался мне и слишком легким, и слишком сложным. Но он дарил надежду. И я стала считать горящие огни, пытаясь понять, сколько же кайданов осталось. Но сбилась. Глаза заслезились от того, что я слишком тщательно всматривалась в полыхающий во тьме огонь, а потому я забросила эту идею. Два дня до новой страшной истории. Уже два. Всего два. Я судорожно вздохнула и собиралась отвернуться от фонарей, когда услышала позади шаркающие шаги. Резко развернувшись, я слегка успокоилась, но осталась на чеку. Ко мне приблизилась молодая женщина. В ночной темноте сложно было точно определить возраст, но дрожащий свет фонарей освещал лишенную морщин кожу отливающую болезненной бледностью. Под глазами у незнакомки залегли темные круги, уголки губ были опущены, а сама она горбилась и едва переставляла ноги. Заметив меня, женщина коротко поклонилась, и я настороженно поклонилась в ответ. Красивое небо, не так ли? Она посмотрела наверх. Я помедлив тоже подняла глаза. На темном небе звезд было мало. Их закрывали тучи. Ничего особенного я не заметила, однако взгляд у незнакомки был такой, словно она видела ночное небо впервые. Возможно, это я была слишком черствой. По крайней мере, в последнее время. Раньше и у меня перехватывало дыхание от красоты видов природы. Мне нравилось, что наша семья устраивала пикники во время сезона любования цветущей сакурой. Или вместе выходила на улицу во время фестиваля полной луны? Наверное, там будет еще красивее. Или так же, но уже без всех этих ужасных людей. Где там? Мне стало не по себе, но ее слова меня зацепили. Неужели она нашла выход? Нашла? Женщина посмотрела на меня. Видимо, я задала этот вопрос вслух. Я вздрогнула, не веря своим ушам. И не поверила. Может, мое любопытство было невежливым или циничным, но я не сдержалась. А незнакомка, судя по всему, не возражала против этих вопросов. Мне стало не по себе. Как? Где? В другом мире. В мире, который ждет после смерти. Ты выглядишь совсем юный Но у тебя глубокий взгляд Наверное, ты умный И кажешься сильный Надеюсь, ты выберешься отсюда По-настоящему Ну, но... я устала искать выход Слишком долго Как долго? Пять. Ничего себе, так много. Я прошла всего два кайдана, однако уже чувствовала себя выжитой и опустошенной. Дальше становится немного проще. Проще наблюдать за смертью, проще находить откатки. Становится не так страшно, потому что привыкаешь к существованию юкаев. И демонов Но <дых> Это не значит, что мне совсем не страшно И что я хочу быть такой Я решила, что если переживу пятую историю И ничего не изменится Это будет значить, что мне пора вновь умереть Вновь умереть? Я не знаю, где мы Но что это, если не преисподняя, Йоми? Как мы тут оказались, если мы живы? Даже если мы не умерли, это не лучше смерти. Слова незнакомки покоробили меня. Какое-то время мы стояли молча. Я смотрела на незнакомку, а она рассматривала небо. Я жалела эту женщину но понимала, что она решила сдаться. Сама же я, несмотря на всю боль, была полна решимости бороться. По крайней мере, пока мне так казалось. На ее губах появилась улыбка, но она была лишь тенью настоящей. Лицо застыло, но взгляд становился все более решительным. Я пожалела, что вообще спросила хоть что-то. Разговор с незнакомкой вогнал меня в еще большее уныние. Но если задуматься, я ощутила и прилив сил, решимости. Эта женщина казалась призраком, словно жизнь заранее покинула ее. И я не хотела стать такой. Не хотела стать выцветшей версией себя. Не хотела ставить никаких условий, пусть даже это будет число 24, которое можно прочесть как «двойная смерть». Я не сдамся. Нет, не сдамся, я выберусь. Я заметила, что женщина уже не разглядывает небо. Она наблюдала за мной, и на губах ее вновь появилась бесцветная улыбка. Она вытащила темно-зеленые амамори из кармана и, сцепив зубы, сжала оберег в руках. «Зато я увижу их. Наверное, они меня отругают. Мои друзья, те, кто уже погибли здесь». «Ваша защита заканчивается сегодня?» «Завтра. Но я не хочу больше ждать. Надеюсь, ты справишься. Удачи!» Она размахнулась и кинула оберег куда-то далеко в сторону синих фонарей. И тот утонул в тенях. Я следила за ним взглядом, пока не потеряла из виду. Я обернулась и замерла. Незнакомка держала в руке бутылку воды — Я сразу поняла, что та была получена не после азартной игры. Первым моим порывом было остановить женщину, забрать у нее воду. Однако я не стала этого делать. Кто я была такая, чтобы мешать её давнему решению? И смогла бы я, даже захотев. Женщина поднесла бутылку к губам. «Вы уверены?» Незнакомка не ответила и, прикрыв глаза, сделала небольшой глоток. Всего мгновения ничего не происходило. Но потом женщина закашлялась, судорожно вздохнула, но впустую. Ей не удалось сделать ни глотка воздуха. По ее лицу и рукам, неприкрытым одеждой, побежали черные змеи вен, словно трещины. Пару секунд женщина простояла, схватившись за горло, и упав на землю, рассыпалась, словно ее и не было. Грудь сдавила от боли. В ушах зазвенело, хотя я не знала эту женщину, не знала даже ее имени. Несколько минут я простояла, застыв на окраине этого проклятого города. А когда поняла, что продрогла, медленно двинулась прочь от окутанного туманом поля с фонарями. Нужно было найти укрытие и подготовиться к следующей страшной истории. Я твердо намеревалась бороться за жизнь. Добро пожаловать! Сейчас вы станете героями нового Кайдана. его Отправляйся! Вон! А -а -а -а! Хочешь выжить? Проходи Кайданы один за другим. Поздравляем! Вы удачно завершили искусство. Хакума Нагатарии Кайданкай. Слышали об этом? Проходить Кайданы нужно каждые три дня. Съешь это умрешь. Сегодня вас ожидает Кейдору. Просим всех присутствующих разделиться на две команды. Возьмите меня! Пусть хоть кто-то из нас выживет. Ворхарада Норио стал убийцей! Что за лицемерие? Твоя победа 5. их Четыре? Так в чём же раз. Меня зовут Имай! Я окровавленный меч! Где он? Где Не знаю, почему я не сказала раньше, как устала от тебя. Никто больше не хотел терпеть твой эгоистичный характер. Но. Поздравляем команду Дора с победой. Теперь моя очередь сказать это, Хената, Только попробуй умереть. Я хочу, чтобы ты выжила. Переживи свою боль и участвуй дальше. Ночь вновь была наполнена кошмарами. Я вырвалась из их цепких лап, тянувших меня к жутким картинкам из прошлого, еще до первых лучей солнца. И хоть голова была тяжелой, Сон меня совершенно не тянуло. Осторожно умывшись водой из бутылки, найденной в одном из комбини, я постаралась привести в порядок волосы и заплела их в высокий хвост. Вчерашний день, второй после Кайдоро, прошел как в тумане. Я балансировала где-то на грани между страшной реальностью и тяжелыми мыслями, пытаясь разобраться в себе, взять себя в руки, не рассыпаться на части и приготовиться выжить. Еда, выигранная в день после второго кайдана, закончилась быстро. И мне пришлось вновь искать домик для азартных игр, вновь рисковать частичкой самой себя. Я съела сладкую вафлю Таяки и выпила половину бутылки воды, отметив, что из новых запасов осталась всего одна бутылка, пачка нори и упаковка рисового печенья санбей. Кинув все это в рюкзак, я вышла из магазинчика, в котором провела последнюю ночь. Оставаться в нем дольше — Я не планировала. Сегодня ночью я собиралась вновь пройти кайдан. Еще вчера мое сердце кровоточило, но сейчас рана покрылась грубой коркой. Она все еще соднила, но я почти привыкла к постоянному ощущению боли. В голове даже мелькнула мысль, что в горе кайдан был уже не так страшен. Смерть, обещающая забрать боль, пугала немного меньше. Я резко остановилась и сжала зубы. Нет. Нельзя позволять подобным мыслям проникать в голову. Они так же опасны, как и эти страшные истории. Если я поддамся отчаянию, то никогда не выберусь. Пока я не попала сюда, временами мне казалось, что я не хочу жить. Несмотря на благополучную, обеспеченную жизнь. Несмотря на учебу в Токийском университете, к которой я готовилась много лет. Зачем все это? когда умирает близкий человек. Однако сейчас я понимала, что даже если жизнь казалась невыносимой и бессмысленной, я должна выжить, вернуться и что-то изменить. Ради родителей, ради минори, ради себя. Да, я поняла, что хотела жить. Когда смерть оказалась так близко, я осознала, что все еще цеплялась за свое будущее, причем Сильнее, чем могла предположить. У меня еще была надежда. Не на то, что боль уйдет, она будет со мной. Надежда на то, что я научусь жить с ней. Научусь делить боль с радостью, что выберусь из этого омута. Я осознала это еще до того, как потеряла Минори. До того, как встретила ту женщину. Поэтому я отправилась искать место действия очередного кайдана. Я пока не поняла, была ли система в том, где и когда разворачивались новые страшные истории. Однако была уверена, что поиски не затянутся, а искать я была готова хоть до ночи. Так и случилось. Перекусив и сделав перерыв, я бродила по улицам, которые все не заканчивались, и когда вдалеке показался дом в традиционном стиле, небо уже приобрело темно-синий оттенок, по краям налившись чернильно-фиолетовым. Несмотря на усталость, я ощутила прилив сил и ускорила шаг. Этот дом был большой, трехэтажный, со светлыми стенами и темной черепичной крышей с загнутыми верх углами, выступающую часть которой поддерживали деревянные столбы, создавая перед стенами дома террасу, обнесенную низким заборчиком. К дому, огибая аккуратно подстриженные кусты и даже небольшой пруд с маленьким мостиком, вела кривая дорожка из круглых белых камней. Ступив на эту дорожку, я как будто попала в иное измерение. Сердце забилось быстрее, а по спине пробежали мурашки. Я упрямо шла вперед, не остановилась только перед террасой. Поблизости росла сакура, и я уставилась на дерево, пораженная его красотой. Я вновь на секунду заскучала по оханами, но пообещала себе, что вернусь и еще полюбуюсь цветением сакуры вместе с родителями. Поднявшись на террасу, я оглянулась. Еще пара человек приближались к дому. Кто это, мои будущие союзники или будущие соперники, я не знала. Понимала лишь, что, вероятно, не все из тех, кто переступит этот порог, выйдут обратно. Но я должна была. На секунду я представила, что и на это испытание отправилась вместе с Минори. Грудь опять прорезала острая боль. И я поспешила отбросить мысли о подруге. Она погибла, пытаясь выжить любой ценой. Я уже не винила ее, Почти. Тогда выжить могла либо она, либо я, и раз погибла Минори, я обязана выбраться отсюда. Ведь умереть будет так несправедливо. Вдруг Минори смогла бы выбраться, а я лишила ее шанса на то, что сама сделать не смогу. Все в порядке?» Я вздрогнула, и посмотрела на девушку позади меня в простом черном платье и со странными татуировками красного цвета на шее. Крупные глаза с двойным веком на небольшом симпатичном лице смотрели на меня с легким беспокойством. «Вам чем-то помочь?» Я помотала головой. Задумавшись, замерла перед входом в дом, так и не зайдя внутрь. «Тогда пойдем, а то все начнется без нас». Девушка уверенно зашла внутрь, и я последовала за ней. В прихожей были уже семь человек. Десятый зашел через минуту после меня. Я сразу же всмотрелась в соперников. После последнего кайдана я воспринимала их именно так. И первым делом увидела знакомые холодные глаза. Кадзо усмехнулся и слегка кивнул мне из дальнего угла. Я хмуро кивнула в ответ и отвернулась здесь есть кто-то, кто участвует впервые?» Я подняла голову и увидела, что заговорила незнакомая мне девушка лет 25. Я даже удивилась, что не обратила на нее внимания сразу. Видимо, меня отвлек Кадзу. Незнакомка явно принадлежала к тому числу молодых людей, что увлекались модой, вдохновленной образами викторианской эпохи, и точно была частью субкультуры, получившей название «Лолита». Об этом говорила, Точнее, почти кричала, Ее платье с пышной юбкой, бантиками на груди, с оборками на рукавах и у горла. На руках сидели кружевные перчатки, а на ногах – ажурные гольфы и туфли с бантиками. Ткани были в нежных оттенках сакуры с вкраплениями нежно-голубого. Однако я видела, что бантики кое-где оторвались, а ткань покрывали пятна, которые старательно пытались оттереть. Волосы лолиты, окрашенные в золотистый оттенок, Локонами спадали на плечи из-под широкого ободка. Никто не ответил, и Лолита недовольно надула губы, но ну, затем по доброму улыбнулась и пожала плечами. Вот и хорошо. Но если что, можете держаться рядом. Я вам помогу. Я скорее буду держаться от тебя подальше. В прихожей стояли три человека. Всем около тридцати. Двое мужчин и женщина, которая обратилась к Лолите. Она не была красивой в классическом понимании, но все равно казалась привлекательной. Чуть вытянутое лицо с ярко очерченными скулами, прямой нос и пронзительные узкие глаза. Стрижка «Андеркат» подчеркивала острые черты лица и длинную шею. Губы и бровь незнакомки украшал пирсинг, а черные кожаные штаны и кроп-топ под кожаной курткой демонстрировали спортивную женственную фигуру. «Возможно, это будет мне лишь на руку». Лолита послала женщине воздушный поцелуй, не теряя улыбки. Та ответила мрачным взглядом, чуть скривив верхнюю губу, но другие эмоции не коснулись ее сурового лица, и женщина отвернулась к своим друзьям. Я заметила, как, несмотря на милую улыбку, Лолита напряглась. Но смотрела она не на мрачную женщину, а на ее спутника. Мужчина стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди. Он был достаточно высоким и спортивным. Однако заметить его сразу было сложно из-за полностью черных рубашки и джинсов. Выделялся на темном фоне лишь серебряный кулон в виде тигра. Но примечательнее была не внешность мужчины, а энергия, которая от него исходила. От взгляда на этого человека становилось не по себе. Уверенный и расслабленный, с казалось бы доброжелательным выражением лица, мужчина буквально излучал опасность. Он встревожил Лалиту. Я присмотрелась и поняла, что и сам мужчина, не скрываясь, смотрел на нее. Их взгляды пересеклись, и улыбка Лалиты потускнела. Но все же не исчезла. А вот мужчина в черной одежде усмехнулся и кивнул головой, словно приветствуя старую знакомую. Второй участник из их компании, напротив, не обращая ни на Лалиту, ни на кого другого внимания, сидел на татаме, скрестив ноги. Изредка пронзая остальных участников острым внимательным взглядом из-под нахмуренных бровей, он всем своим видом показывал, что от него нужно держаться подальше. Участник был коротко подстрижен и одет в широкие хлопковые штаны дзюбон синего цвета и черную майку, открывавшую накачанные руки. Я обратила внимание на перебинтованное запястье и сломанное ухо. «Держись от них подальше». Я едва не вздрогнула, услышав шёпот у своего уха и прикрыла глаза. Как Кадзоу подобрался ко мне так незаметно? Отодвинувшись подальше, я повернулась и посмотрела на него так мрачно, как только могла. Вам какое дело? Никакого. Просто ты осталась одна, вот я и решил дать подсказку. Думай, прежде чем решишь присоединиться к кому-то. Я похожа на человека, который будет присоединяться к команде? Да. Не так выразился. Кайданы иногда предполагают предательство. Тебе это хорошо известно. Иногда, чтобы выиграть, некоторые могут обречь на смерть других. Тем более, если они им не знакомы. И эти трое из таких. Так что держись от них подальше, если хочешь выжить. Почему вы не скажете этого ей или другим участникам? Да остальных мне нет дела. Но эта девушка и так все знает. И ещё потому, что мне нравится, как ты играешь. За этим хотя бы интересно наблюдать. Если мне станет скучно, я отстану. Не переживай. Я возмущенно выдохнула и хотела было ответить на наглые слова Кадзо, как вдруг в прихожей погас свет, и спустя мгновение в ее центре вспыхнул, слабо разгоняя мрак зловещим голубым свечением, Андона с синей бумаги. Приветствуем вас! За этими Сёдзи вас ждёт необычная история о сверхъестественном. Мы решили назвать её Обака Яси». Что? Дом с привидениями? Это явно будет что-то иное, нежели в Диснейленде. Чтобы завершить кайдан, вам нужно найти выход из дома с привидениями. Выход расположен в одной из комнат особняка. История начинается. Один из тройки встал, выпрямляясь и разминая руки и шею. Тот, от которого Кадзоу сказал мне держаться подальше. Хотя я бы и от самого Кадзоу хотела держаться на расстоянии. Сёдзи медленно отъехали в сторону, и опасная троица уверенно пошла вперед. За ними последовали Лолита и незнакомка с татуировками на шее. А потом и Кадзуо. Я поспешила следом, а когда десятый человек пришагнул порог комнаты, здесь сомкнулись за нашими спинами. Я обернулась, но вместо раздвижных дверей увидела обыкновенную стену с темно серыми обоями и гипсовой лепниной под потолком. Где это мы? Это нетрадиционный дом. Тебе же сказали, особняк. Женщина в кожаной куртке смотрела по сторонам внимательным и хмурым взглядом. Словно ожидала увидеть врагов и хотела быть наготове. Но явно не боялась. Мы стояли в просторной прихожей европейского дома. Вверх тянулись две лестницы, предлагая разные пути в коридор на втором этаже. Перед нами, на первом этаже, были две деревянные двери, а слева и справа – проходы в боковые коридоры. «Думаю, следует разделиться». Кадзо весело хмыкнул, глянув на нее и явно хотел что-то сказать, но передумал. Выражение его лица стало задумчивым. Но я не стала фокусировать на этом внимание. «Не думаю, что кто-то хотел искать выход в десятером. Ты пойдешь с нами. Еще один нам пригодится». Суровый взгляд участницы нашел парня, который пришел на кайдан в одиночку. Затем она переглянулась с мужчиной, у которого была подвеска в виде тигра, и тот коротко кивнул. «Можно с вами? Я Ран». «Ладно. Я Акияма». «И я с вами. Меня зовут Канзаки». «Можно и мы к вам? Меня зовут Йосида, а я Тамура». К нам подошли две женщины, которые явно предпочитали держаться вместе. Возможно, они уже были знакомы до всех этих историй, или же познакомились в каком-то из кайданов. Первая заговорившая с нами была босиком и в офисной одежде. Вероятно, либо потеряла где-то туфли на каблуках, либо сняла их для удобства. «Тогда ты к нам! Я буду сам по себе!» Крикни перед смертью, в какую дверь лучше не заходить. Оставь его, Сенси. Сам знаешь, Кадзуо у нас одинокий волк. Он нам не нужен. Побеждая, Кадзуо окружен мертвыми. Не тебе говорить об этом, Тора. Женщины, присоединившиеся к нам, опасливо посмотрели на Кадзу. Я поняла, что эти четверо были знакомы. Кадзоо и Тора. Еще несколько секунд прожигали друг друга взглядами, пока Канзаки не фыркнула от смеха. «Так вас зовут Тора? Вы это сами придумали? Тигром назваться?» «Тебя что-то рассмешило?» «Да, вы же слышали мой смех!» «А вас как зовут? Нека или Рису? У тебя что, сладкая вата вместо мозгов?» «Не отвлекайся, Каминари». Я подавила усмешку. Прозвища «кошка» и «белка» явно были выбраны по аналогии с «тигром». Каминари, Гром. Да, это прозвище подходило женщине лучше, чем кошка. Хотя и у борца имя Сенси Воин, тоже наверняка было прозвищем. Тяжелый взгляд Торы упал на Канзаки. «У меня хорошая память, и тебе лучше ее не освежать». «У меня тоже хорошая память, поэтому я все хотела спросить, как там ваш рыжий Акаге? Передавайте ему привет». Мне показалось, что Канзаки стала не по себе, но она не отвела глаз и продолжила улыбаться. Тору усмехнулся уже весело и, казалось, хотел сказать что-то еще, но решил промолчать и, вновь кинув на Канзаки предупреждающий взгляд, отвернулся. Кадзо перевел заинтересованный взгляд с него на Канзаки. Этот обмен фразами лишь убедил меня, что Канзаки, как и Кадзо, уже встречались с Торой, и встреча эта явно не задалась. Пойдемте. Нужно выбираться из этого места. Через мгновение, словно в подтверждение его слов, в одной из дверей с обратной стороны что-то ударилось, а где-то в глубине дома раздался мелодичный женский смех. Я ненавижу фильмы ужасов. Увидимся снаружи? Может быть. Кадзо прошагал к двери на первом этаже и уверенно зашел в нее. Я хотела увидеть, что за ней, но ничего не сумела разглядеть. Тора отправился к лестнице. «Тогда мы туда. Не думаю, что выход на первом этаже». «Да-да, пойдёмте наверх». «Пожалуй. Но с теми нам нужно разделиться». «Запомним, куда они зайдут. А пока пойдем налево». Канзаки первая зашагала по левой лестнице. По правой уже почти поднялась четверка во главе с Торой. Мы поднялись на второй этаж. От атмосферы этого дома мне было не по себе. Я никогда не боялась фильмов ужасов, но и не разделяла той любви к ним, которую питала Минори. Ей нравилось включать хорроры и смотреть на экран с полузакрытыми глазами, периодически вскрикивая и смеясь. Мне же всегда было скучно. Но оказаться в фильме ужасов самой — совсем другое дело. В прохладных коридорах царил полумрак, а темные стены и мрачные картины не придавали уверенности. Не хватало только пугающей музыки на фоне, но и тишина казалась зловещей. Канзаки покосилась на женщину на картине, одетую в пышное бальное платье и парик. «Мне кажется, или она следит за мной? Я почти уверена, что ее зрачки двигались». «Не смотрите на нее, мало ли что». Да что нам могут сделать картины? Нужно бояться того, что за этими дверьми. Мы остановились в коридоре, нужно было начать искать выход. А сделать это было невозможно, не зайдя в одну из комнат. Нас пятеро, можем разделиться. Нет, так у нас будет меньше шансов. Если за дверьми что-то страшное, лучше будет противостоять этому в пятером. Думаю, вы правы. Тогда туда? Только не туда! Эта дверь, четвертая по счету в коридоре. Точно! Это же несчастливое число. Тогда лучше зайдем в третью. Хорошо. Лучше поторопиться. Ничего не вижу. Сплошная темнота. Не думаю, что нам позволят так подглядывать. Когда Кадзу открыл дверь, там тоже был мрак. Ты про того парня? Хм. Логично. Тогда пойдем. Она полностью открыла тяжелую дверь, и та тихо скрипнула. Изнутри веяло холодом, а в проеме зияла густая темнота, от вида которой мое сердце забилось чуть быстрее. Канзаки шагнула внутрь, буквально исчезая в темноте. Офисная работница ахнула, и мне стало еще больше не по себе, но я, приказав себе собраться, тоже шагнула в темноту. Стоило переступить порог, как мрак исчез, словно кто-то тут же включил свет. Но лучше бы... Не включал. Рядом с нами появились остальные, и я услышала, как дверь со скрипом захлопнулась. В скважине повернулся ключ, щелкнул замок. Мы оказались заперты. Это... это... <сосква> Тихо! Заперто! Нас заперли! Не может быть! Что же делать? Фонтан! там! Сглотнув, я медленно обернулась, вновь посмотрев на ужасающую картину. Мы очутились в Васицу, комнате в традиционном стиле. Пол был застелен татами, а на стене висело как изображающее изображающая хризантемы. На татаме сидела женщина, подогнув под себя ноги и склонив голову к коленям. Вокруг нее то тут, то там стояли разнообразные тарелки, миски, кувшинчики, наполненные едой или ее остатками. Некоторые блюда лежали прямо на полу. Длинные темно-синие волосы женщины двигались как живые и словно щупальца скользили по татами, стенам и сёдзи. Они хватали еду с тарелок, переворачивали посуду и тащили ее в пасть с острыми мелкими зубами. Пасть, распахнувшаяся прямо на затылке, склонившейся к коленям женщины. Мимо ее сиды пронеслась прядь волос, прошлась по стене и схватила Анигири с тарелки у ног офисной работницы. Я с ужасом и отвращением проследила за тем, как Анигири исчезла в жуткой пасти Йокая. «Фу-такути, Иоанна… Что за ужас? За что это всё? Что… что за её черепом? Он словно расколот. а там… там рот, зубы…» Это. Смотрите, <свёк> там! Я проследила взглядом за рукой Ран. На шее Футакутионной висела цепочка, а на цепочке ключ. Здесь нет выхода. Это не та комната. Но чтобы выбраться из нее, нам надо достать ключ. Я не пойду! Еды! Ещё еды! В пасте на затылке Футакутионной да! исчезла тарелка с бобовой похлебкой мисса. Причем зубы раскусили посуду, выплюнув часть осколков. Часть бульона потекла по волосам и шеи женщины, телом которой овладел Юкай. Все, кроме ран, вжались в стену. Она стояла перед Канзакей и всматривалась в Юкая. Что же делать? Думаю... Часть волос скинулась в нашу сторону и схватила Тамуру за руку. От неожиданности та звонка вскрикнула, ошарашенно глядя на темно-синие волосы, обмотавшие запястье, и через мгновение лицо ее искривило гримаса ужаса. Тамура пронзительно завизжала, когда волосы еще сильнее опутали ее руку от запястья и выше локтя, а затем потащили в сторону Футакутионна. Тамура упала на татами, а волосы все тащили ее прямо к Йокаю. Тамура сопротивлялась, пытаясь ухватиться за пол, скребла пальцами татами с таким отчаянием, что сломала несколько ногтей. Тамура то протягивала вторую руку к знакомой, то вновь цеплялась за татами. Но ее Сида, бледная и испуганная, стояла, вжавшись в стену. Канзаки схватила с пола тарелку с рисом и кинула ее прямо в одержимую Футакутиону. Тарелка попала той в плечо и упала рядом. Получи! Она же разозлится! Помогите! Помогите! Я тоже стояла, не шевелясь, слишком испуганная и ошеломленная. В мою сторону полетела щупальца из волос, и я, едва не вскрикнув, резко пригнулась. Часть волос коснулась затылка и меня передернула. Канзаки тем временем разбила тарелку о стену и, выбрав самый острый осколок, кинула его Тамури. «Ударьте ее!» Канзаки отскочила от еще одного щупальца. Оно прошлось по татами у ее ног, схватило горстку риса, но потом словно передумала и кинулась к Тамуре, обхватывая еще ее ногу. Тамура которую потащила к пасти еще быстрее, снова пронзительно закричала, но в последнюю секунду все же успела схватить осколок. Второй взяла сама Канзаки, а третий подняла я. Тамура была уже близко к самой Футакутионне, и рука участницы нависла над пастью, щелкнувшей у самых пальцев. Тамура завизжала, а по ее покрасневшим щекам пылились слезы. Попробуйте сорвать ключ. «Не стойте!» Она побежала прямо к Футакутионне, и это отрезвило меня. «Нельзя ждать, пока нас по очереди съедят! Необходимо действовать!» Канзаки ловко перепрыгнула через щупальца, которая тут же схватила миску с раменом, выплескивая бульон на татами. «Нужен план! Подождите!» «Нет времени, ее же съедят!» Канзаки, словно платье ей совсем не мешало, кувыркнулась на татами, ловко вскочила на ноги рядом с Футакутионной и вонзила той в шею осколок тарелки, прямо под жуткой пастью. Тело Футакутионна сотряслось, а Канзаки надавила сильнее. По шее потекла кровь, и Футакутионна застонала еще громче. Пасть на затылке вторила ей жуткими воплями. Щупальцы ослабли, и Тамура вытянула из них руку, выдернула ногу. И, падая и запинаясь, кинулась к дальней стене. Канзаки покрутила осколок в плоти Футакутионны, вытащила его и занесла для второго удара. Но тут одно из щупалец ударило Канзаки поперек туловища. Она отлетела назад, и щупальце бросилось на нее. Но Канзаки кинула в него свой ободок и прядь утащила его в пасть. Пока зубы пережевывали ткань, я кинулась к Футакутионне и упала перед ней на колени. Протянула руку. Схватилась за цепочку и дернула, пытаясь сорвать ключ с шеи. Холодная рука схватила меня за запястье. Приподняв голову, Футакутионна посмотрела мне прямо в глаза. Она была бледной, на лице виднелся отпечаток боли, а под глазами залегли глубокие тени. Помоги! Помоги Не могу! Быстрее! Сердце сжалось от ужаса и жалости. На мгновение я задумалась о том, как ей помочь, но потом вонзила осколок в ее руку, заставив вскрикнуть и убрать пальцы с моего запястья. На татаме полилась кровь, пачкая и мои руки. Я сорвала ключ с ее шеи. Йосида кинула в сторону куриный шашлычок и пнула тарелку с лапшой Соба, пытаясь отогнать от себя щупальца как можно дальше. За мной к двери побежала Канзаки. Я так быстро бросилась к выходу, что чуть не врезалась в дверь. Попыталась вставить ключ в замок, но трясущиеся пальцы отказывались слушаться. Быстрее! Я, поморщившись, резко прокрутила ключ и открыла дверь. Юсида дернула меня назад так, что я упала на спину, и первая выскочила за дверь. За ней выбежали Тамура и Ран, а Канзаки схватила меня за рукав и потянула за собой. Когда я была уже на пороге и видела знакомый и, оказывается, такой безопасный коридор, Мою лодыжку обхватили волосы футакутионны и резко потянули обратно в комнату. Я упала на живот, больно ударившись локтями об пол и прикусив язык. Канзаки снова потянула меня за руку. Всем весом навалившись на дверь, Тамура захлопнула ее, и я почувствовала, как хватка ослабла. Я села на пол и брезгливо тряхнула ногой. Обрубок щупальца посерел, и волосы рассыпались прахом. Тамура упала на колени, тяжело дыша. Она разглядывала свою руку, которая едва не оказалась в пасти Йокая, и заметно дрожала. Я поднялась с пола, ноги тряслись от пережитого ужаса и нахлынувшего адреналина, так что пришлось опереться на стену. Канзаки, бледная и растрепанная, широко распахнутыми глазами смотрела в пустоту. Одна только ран, казалось, почти не впечатлилась увиденным. Она слегка улыбнулась. «Молодец, Канзаки-сан». И вы, Акияма-сан. Как хорошо, что я пошла с вами. Вижу, та комната тоже не подходит. Мы повернулись вправо и увидели Тору, Каминари и Сенси. Четвертого парня рядом с ними не было, зато одежду Каминари покрывали брызги крови. Присмотревшись, я заметила капли крови и на лице Торы. Что? Что за той дверью? Лучше вам не знать. Хотите – проверьте, но выхода там нет. «А где тот парень?» «Он погиб. Очень жаль». Пристальный взгляд красивых, но холодных глаз Торы отговаривал от дальнейших расспросов. В его голосе и правда прозвучало сожаление. Я же вспомнила, как Тора и Каминари переглянулись в начале Кайдана, а затем в голову пришли слова Кадзу. «Очень жаль». «Что-то не так?» Вы же за этим мы взяли его с собой. Каминари в два шага пересекла коридор и встала передо мной, скрестив руки на груди. Окинула меня стальным взглядом, который вкупе с суровым выражением лица явно заставлял многих робеть. Но я не боялась эту женщину. И раз уж на мою иронию ответили, не стала идти на попятную. На губах Торы появилась легкая улыбка. Он явно понял, что я имела в виду. Тора, подойдя к каминаре, положил руку ей на плечо, а затем пристально посмотрел на меня сверху вниз. В его взгляде не было такой явной угрозы, как в глазах каминаре, однако напугал он меня куда сильнее. Но я постаралась не подать виду. «Раз ты такая умная, лучше иди и ищи выход, а не то сама погибнешь в пастьёка. Идем. Я не отвела взгляд, и Тора усмехнулся. Он сам отвернулся, и я едва сдержала вздох облегчения. Сенси, окинув нашу группу мрачным взглядом и задержав его на мне, пошел за ними. На мгновение Канзаки словно накрыли тяжелые воспоминания, тенями отразившись в глазах. Она быстро вернула себе дружелюбную улыбку. «Вы их знаете?» «Нет». «А мы уже пересекались». Правда, тогда с Торой были двое других людей. Акаге и… имя второго мне неизвестно. И он тоже погиб? Нет, они вроде как вместе, в команде. Всего их шесть и... Давайте прекратим болтать. Нужно найти этот проклятый выход! тамура -сан. Не говори со мной! Тогда пойдемте дальше, Тамура-сан права. Пусть будет это… Вы идете? Йосида окинула взглядом коридор и раздраженно бросилась к последней двери. Женщина открыла ее, а затем посмотрела на нас. Я пошла к двери, Канзаки двинулась за мной. Вдруг что-то зеленое и крупное вырвалось из-за двери и схватило Йосиду поперек тела. Я увидела, как брызнула кровь, а рот Йосида открылся в крике боли и ужаса. Мгновение, и огромный змеиный хвост утащил ее за дверь. На пару секунд... В проеме показалось красивое женское лицо с голодными глазами, и дверь захлопнулась сама по себе. Все произошло за несколько секунд, но отчетливо врезалось мне в память. Что-то стремительно вырывается из-за двери, ломаются ребра, лопается кожа, одежда окрашивается в красный. Лицо Йосида искажается, а потом она исчезает за дверью. Я поняла, что не слышала крик потому что в ушах у меня зазвенело, и на короткое время я лишилась слуха, слишком ошеломлённая и испуганная. Тамура кинулась к двери, но Ран схватила ее за предплечье, удерживая на месте. Тамура дернулась, но не смогла вырваться и просто упала на колени. По ее щекам потекли слезы. У меня самой подогнулись колени, но Канзаки придержала меня под руку, а я уперлась ладонью в стену. Ну, Реонна... Это мог быть кто-то из вас. Нужно... Нужно идти дальше. Мы должны найти выход. Надо выбрать новую дверь. Идем в тот коридор. Там еще три двери. Что-то не хочется проверять оставшиеся здесь. В другом коридоре ищут те трое. Если тут пусто, спустимся вниз. Я не смогу! Не хочу. Мне страшно. Тогда оставайтесь тут. Ран! «Тамура-сан, нам лучше пойти. Юсида сан хотела бы, чтобы вы выбрались отсюда. На самом деле, вы и сами этого хотите». «Хорошо. пойдем. Но вы вперед. Тогда давайте сюда». Ран кивнула на вторую по коридору дверь, а потом повернула ручку, открывая перед нами черноту. Я невольно вздрогнула, представив, что и сейчас какой-то монстр вырвется наружу. Ничего не произошло, но паническое ожидание холодом растеклось по всему телу. Канзаки последовала за ран, потом я и, наконец, Тамура. Моргнув несколько раз, я осмотрелась. Мы оказались в комнате, выполненной в европейском стиле. Книжные шкафы у двух стен, письменный стол из красного дерева, заставленный старинными томами, бумагами и статуэтками, холодный камин и перед ним потертое кожаное кресло. Освещали комнату свечи в канделябрах на письменном столе. Ничего необычного, разве что отсутствие окон. Атмосфера в комнате была мрачной и гнетущей, как, впрочем, и во всем особняке. Вроде все в порядке. И что же это? Просто комната? Канзаки настороженно огляделась, а затем, подойдя к книжному шкафу, взяла один из томов. Я посмотрела на книгу через ее плечо. «Никогда не видела подобную письменность». «И я тоже. Больше похоже на руны». «Я не вижу здесь выхода. Пойдем в другую комнату. Хотя здесь мне нравится больше». «Вдруг это обман? Может, стоит поискать дверь за стеллажами? Какой-то тайный ход?» Кэнзаки поспешно поставила книгу обратно на полку. Внезапно огонь свечей дрогнул, На стенах заплясали жутковатые тени. И в воцарившейся тишине услышала тихий смех. Остров света сужается.